Тем не менее наш друг Хеган поспешил предложить нам свои услуги в качестве капеллана. Госпожа Эсман шила для нас знамя и совершила поездку по округе вербой добровольцев. Однако наиболее ревностным вербовщиком оказался мой добрый старый наставник мистер Демстер, который в молодости сражался на стороне якобитов в Шотландии.